Гостиная у Рейнли была роскошная, весь дом на Каролинин плац был импозантен и роскошен, на стене висел портрет господина Рейнли-старшего, написанный в броской манере мюнхенских художников недавнего прошлого. Американец сказал, что большинству его соотечественников этот портрет, вероятно, очень понравился бы, но ему самому было бы неприятно видеть у себя на стене собственного отца в столь прикрашенном виде. Он предпочитает искусство более острое, безжалостное, реалистическое. Тут выяснилось, что он слышал о Мартине Крюгере и даже читал книгу писателя Тювер Лена. Господин Поттер отлично чувствовал себя в своем мешковатом костюме, много смеялся, просил растолковать, если не понимал какого-нибудь баварского выражения, держался в высшей степени непринужденно, спросил у Каспара Прекля, почему, собственно, его дорогого друга Рендля здесь величают пятым евангелистом. Ну, должно быть потому, Ядовито ответил Прекль, что он создал Пятое Евангелие, которое учит, как присвоить жену ближнего, и его осла, и его автомобиль. «Благодарю вас. Теперь я в курсе дела», — промолвил господин Поттер. Господин фон Грюбер от души расхохотался. Господин Фаундлер сказал, что, не считаясь с расходами, поставил обозрение Тюверлена. Как и господин Поттер, он высокого мнения об этом писателе, как и господин Поттер считает, что Мюнхен должен стать городом туристов, городом, где процветают искусства, другого будущего у Мюнхена нет. Он, фаундлер, наделен таким чутьем. Многие годы он потратил на то, чтобы создать увеселительное зрелище, которые вместе с тем были бы настоящим искусством. Потому и решил поставить обозрение совместно с писателем Тюверленом. К сожалению, публика не очень-то ходит на него. Мюнхенцы, видно, еще не доросли до таких вещей. Чтобы возбудить интерес к обозрению у жителей окрестных городков и сел, он организовал передачу по радио сегодня вечером. Мистер Поттер заинтересовался передачей. Включили радио. Из громкоговорителей понеслись слова диалогов и песены к обозрению выше некуда. Шел второй акт. Текст и музыка, не подкрепленные действиям, звучали довольно глупо. Всем стало как-то совестно перед американцем, но тот слушал очень внимательно, с живым интересом, просил объяснить, если чего-нибудь не понимал, старался из обрывков воссоздать целое. И вышло так, что этот человек, приплывший из-за океана в страну баварских крестьян, извлек с помощью одного только непредубежденного здравого смысла из «обезображенного» обездушенного, искаженного текста, то, что первоначально вложил в него жабь Тюверлен. На него повеяло духом Аристофана. В его восприятии обозрение «выше некуда» опять стало обозрением Каспер и классовая борьба. Фаундлер не знал, то ли ему радоваться, то ли злиться. И вот терзал сомнение, а вдруг спектакль не провалился бы «Сохрани он первоначальный замысел Тюверлена». Преколь, сумрачный и напряженный, следил за стараниями американцев ухватить суть обозрения. И, несмотря на жестокие разногласия с Тюверленом, порою отчетливо и ясно ощущал страстную веру того в человеческий разум. Но вот началась картина «Бой быков». Зазвучал марш, зазвучала легкая вызывающая мелодия – как в «Десятках» тысяч домов на всем Баварском Плоскогорье, так и в роскошной гостиной виллы Рейндля она покорила слушателей, целиком завладела ими. И как под ее воздействием коммунисты становились еще коммунистичнее, истинные германцы еще патриотичнее, преступники еще преступнее, фанатики еще фанатичнее, сластолюбцы еще сластолюбивее, так Преколь, слушая ее, еще не учитывая держиме стремился в Москву. Господин Пфаундлер еще горячее клялся себе, что вернет Мюнхену его былой международный престиж города искусств, а Денни, тридцатилетка, впервые после обеда вынул трубку изо рта, встал и подошел к громкоговорителю. В эту минуту он был очень смешон, не дать не взять пёс с известной рекламы, который прислушивается к голосу хозяина, вылетающему из трубы граммофона. Потом американец во весь рот улыбнулся. «Я слышал этот мотив в Кремле во время самых ответственных переговоров.